Но если предупредили, то куда мог сходу податься банкир? Развернули карту и обнаружили, что по избранному беглецами возможному пути легко попасть, к примеру, в Шереметьево, если это конечный пункт следования. Решили на всякий случай разделить силы. Микроавтобус «Мерседес» с экспертами и следователем Карамышевым, автобус с «Собровцами», а также «Форд» с «Грязновыми», отправлялся дальше, в Успенское, а Турецкий переходил в автобус к Кондратьеву и, садясь на связь со Щербаком, отправлялся на перехват в Шереметьево, сверяясь по пути с координатами тех двух джипов. По мере докладов Щербака, которые теперь принимал Турецкий, предположение Кондратьева подтверждалось. Грязнова встретил дежуривший на Рублевке Голованов, сел в свою машину и шустро поехал впереди. Менее чем через десяток минут оказались перед большими железными, крашенными в зеленкой, воротами. Смотровое окошечко, алая собак за высокой оградой. Бойцы в штурмовой экипировке быстро покинули автобус и рассредоточились по наиболее уязвимым, по наблюдениям Денисовых сотрудников, местам. Для стремительного штурма ждали лишь сигнала, который должен был подать генерал Грязнов. Вячеслав Иванович подошел к воротам и громко застучал в них кулаком. Повторил еще и еще раз, пока за оградой не раздался ленивый бас, перекрывший неистовый собачий лай. «Че надо? Кто такие?» «Уголовный розыск, открывай». «Не велено!» — раздалось из за ограды. «Ты, паренек, ну-ка подойди сюда», — приказал Грязнов. «Ну, что надо?» — я же сказал. «Хозяина нет, начальника нет. Посторонним открывать не велено. «А где начальник, где хозяин?» «Уехали». Вполне миролюбиво отвечал тот из-за ограды. «На-ка, вот взгляни на мой документ», — тоже спокойно сказал Грязнов. «Если не хочешь на свою задницу очень крупных неприятностей, открывай, сынок. Со мной бойцы Собра, и когда они окажутся во дворе без твоего добровольного согласия, и богу я не завидую ни тебе, ни всем остальным, кто находится в доме. Да и собачек попридержи. Перестреляем ведь безо всякой жалости». «А чем бессловесная тварь виновата? На твоей черной совести ведь останется, сынок. На, читай». Грязно всунул к окошку свое удостоверение. «Ну чего, так бы сразу и сказали, что служба, а то пугаете». «Джек!» — заорал он. «Найда, на место!» Сейчас откроем». «Да только в самом деле в доме пусто. Мы вот на охране». Загремел замок, или это была щеколда... Пошла в сторону одна половинка ворот. И сейчас же, в открывшуюся проход, один за другим, словно на учениях, чуть пригнувшись, мощно и стремительно хлынули бойцы. «Все, открывай», — сказал Грязнов здоровенному и совершенно ошарашенному парню, буквально застывшему с открытым ртом. Короткий автомат, болтавшийся у него на груди, был сорван, походя, словно шишка с елки. А ворота начали въезжать машины. «Ну что?» «Веди в дом, да скажи там сперва, чтобы не думали сопротивляться, перестреляем, как куропаток, понял?» Парень лишь кивнул и, словно заведенный, направился к дому. «Назаров и Ступин у вас тут служат?» — спросил Грязнов. «Ага», — кивнул парень. «Только их нету, в отъезде они. Давно? Еще вчера уехали. А куда известно, а хрен его знает. Гоги приказал и поехали». «И вы до сих пор не знаете, где они?» — продолжал допытываться на стороны Грязнов. «Да нахрен не знать!» — вроде как бы даже оскорбился парень. «А я вот знаю. Сказать? А нахрен?» «Молодец, сынок!» — Грезнов хлопнул его по плечу. «Уважаю таких. Долго жить будешь. Но у нас еще будет возможность поговорить. А пока давай предупреждать своих, чтоб без глупостей».